Глава 427. И снова пустыня. В сопровождении Рокрала парень быстро добрался до цели и, достав ядро реальности, на несколько секунд завис, не зная, что делать. К счастью, система услужливо подсказала порядок действий, и, следуя ему, он уже минуту спустя стал ждать окончания завершения процесса, который отображался перед глазами. Это выглядело весьма красиво, словно портал ремонтировал невидимый маг. Летали различные детали, раздавался тихий шелест и жужжание от заполняющегося энергией ядра реальности. Когда всё закончилось, тот ярко вспыхнул и вернулся к знакомому виду, сигнализируя о работоспособности. В этот момент Рекрал произнёс: "С этим порталом вы сможете опередить наёмников, но вам придётся отправиться в пустыню на перехват, иначе как только они достигнут города, у вас больше не будет шансов. Барон Яник будет на своей территории и во всеоружии. Вам нужно перехватить её в пустыне, но помните о духах пустыни. Эти твари, они Я понимаю. Воран положил руку на плечо мужчины и, кивнув, не стал больше откладывать уход. Надев маску культа, скрывающую информацию о носителе, разбойник шагнул в портал и, выбрав в качестве конечного пункта город Стрэнд, растворился во вспышке. Секунда, и вот он уже осматривает панораму вечерних улиц Нового Места, вскользь поглядывая на всплывшее по приходу сообщение. Поздравляем, вы первый, кто посетил приграничный город Стрэнд. Плюс 25 очков влияния. Возможность повысить ранг мастерства одного из небоевых навыков на сутки. Использовано 1 из 1. Повысить ранг навыка? Это ж просто отлично. Ворону редко удавалось получить действительно что-то выгодное или полезное от открытия новых территорий, так как чаще всего он тут же покидал их, либо же те были совсем не к месту. Но иногда ему везло, как, например, сейчас. Возможность повысить ранг умения Пусти Неба его была невероятна. И существовало слышка много способностей, которые могу стать ещё полезнее после развития. Но так как не было указано сроков использования, разбойник не собирался торопиться с выбором. Всему своё время, и возможно, это станет спасительной соломинкой в ответственный момент. Итак, в какой стороне выход? Оглядывая людей спешащих по своим делам или же мирно прогуливающихся неподалёку, Ворон сошел с платформы портала и исчез в ближайшем переулке, после чего, используя без преград, забрался на дом. Оттуда, уже находясь под эффектом невидимости, парень стал прыжками добираться до ближайшей высокой точки, дабы оценить масштабы города и выбрать нужное направление. Найдя подходящую позицию, он открыл карту и, быстро сориентировавшись ловкими бесшумными движениями, направился в сторону южных городских врат. пока в какой-то момент не заметил что-то странное внизу. Благодаря улучшенному ночному зрению, что давал ему глаз наблюдателя, небольшое движение стоящего в тенях и закутанного в плащ субъекта не ускользнуло от разбойника. Из замерев на краю крыши, парень с интересом посмотрел на него. Тот прятался среди пустых ящиков, выставленных у чёрного входа в бакалею, и неотрывно наблюдал за одним из домов, который заметно выделялся на фоне остальных зданий. Идентификация. Имя Джи-Ар, призрак трущоб, уровень 192, иммунитет, слабости, здоровье, яд, дробящие атаки. Ого, у него есть прозвище? Персонажи, имеющие второе имя или, иначе говоря, титулы, были особенными. И встреча даже с одним из них всегда являлась делом удачи и невероятного случая. Например, его друг Дальтара. Вы бы вряд ли встретили авантюриста, если бы не нашёл часть его души. Его титул Легенда без прошлого был следствием истории лучника и отражением сущности этого человека. Роуль, девушка, чьей судьбе до пробуждения никто бы не позавидовал, несла свою ношу в виде титула Дочь пламени, а после воле случая, находясь на пороге смерти, изменила своё предназначение и возродилась по тонким героям. Даже Нанель после всех тяжелых испытаний также в итоге получила второе имя, рожденное в крови. Она была в ней зачата и в ней же вернула свои силы. Титулы, что получали игроки, отличались от вторых имен NPC и были проявлением их достижений. Но для жителей Восхождения эти титулы являлись отпечатком из жизненного пути. Правда, пока что Уилл не знал, есть ли в них более глубокий смысл. Жаль, что у меня нет отслеживающих заклинаний. Воран понимал, что у него нет времени на знакомство с этим человеком или кем он там был и выстраивание отношений, поэтому сделал единственное, что мог в этой ситуации. Шурх. Небольшой клочок бумаги упал у ног прятавшегося в тенях призрака трущоб, и когда тот посмотрел вверх, то увидел лишь едва заметное движение тени, которая быстро исчезла в сумерки переулков. Надеюсь, это его заинтересует. Парень продолжал двигаться к воротам, больше не отвлекаясь ни на что, и лишь оказавшись за пределами города, остановился, обдумывая следующий шаг. Наёмники, а точнее тот, кто стоял за ними, наверняка продумал множество сценариев, направленных на то, чтобы Лакос безоговорочно попал к нему в руки. Он использует все трюки, обманки и методы, чтобы запутать возможных преследователей и сбить их со следа. и угроза жителям Лако-Мао явно не была единственным методом защиты операции. Уилл имел дело со многими преступниками, способными предусмотреть ход событий, и ставя себя на место человека, жаждущего обладать столь ценным ресурсом, как блокиратор, он понимал, что тот уже ни перед чем не остановится. «Ладно, сперва стоит осмотреться». Взлетев повыше, Ворон стал пристально осматривать горизонт и ближайшие дюны, пытаясь предугадать возможные маршруты наёмников и их действия. У них несколько вариантов: замаскироваться под путников или торговцев, возможно даже торговцев рабами. С ними есть мака, значит, возможны иллюзии и даже групповой стелс, но, думаю, он выйдет слишком затратным в отличие от иллюзии, которая может действовать практически постоянно. Время шло, Но сколько бы он ни думал, ситуация складывалась не в его пользу. Главным препятствием служило то, что Ворон не знал о потайных ходах, которые могли быть в тренде, и информацию о которых могли получить наемники. К тому же были еще и северные врата, которыми могли воспользоваться враги, и отсутствие помощников на его стороне было фатальным недостатком в этой миссии. «Мне придется идти на перехват в пустыню». К такому выводу пришел разбойник после пары часов раздумий. так как чем ближе противники подберутся к городу, тем ниже вероятность успеха задания. Возможная поддержка со стороны барона, а также множество неучтенных вороном нюансов, могут стать помехой на его пути, и лучше рискнуть и пойти в пустыню, чем ждать наемников на их территории. Выбор был сделан, и в последний раз взвесив доступные варианты, разбойник, открыв карту, повернулся в сторону Лакомао и побежал в пустыню. «Шрик, нужно сделать привал. Мы уже сбили с пути, ящеры вымотаны. К тому же пленники не защищены от бури. Если так продолжится, мы точно не сможем выполнить договор». Говоривший был молодым заклинателем духов и по совместительству правой рукой лидера банды, который, в виде ситуации, переживал за миссию, а точнее за последствия провала. За оборонным Яником в последние несколько месяцев закрепилась дурная слава, так как все те, кто его подводил, исчезали в подвалах его замка. Песчаная буря, что бушевала уже два дня, стала серьезным препятствием на пути отряда. Но, несмотря на стихийное бедствие, они, следуя приказу Шрига, не стали останавливаться, что привело к такому плачевному положению. Тем не менее, Эванс осознавал, что так продолжаться не может. В отличие от остальных наёмников, лидер время от времени к нему прислуживался, и когда тот услышал эти слова, на его лице отразилась злость. Шрик не был дураком, и как опытный наёмник, проживший в пустыне всю свою жизнь, понимал истинную угрозу песчаной бури. Тем не менее, воин знал о сложности задания, и его волнения не были беспочвенными. Члены клана Ла Ко Мао, адепты пути Кровавого Кулака, чья боевая слава появилась не на пустом месте, заставляли его нервничать. Что если угроза не подействовала и прямо сейчас те подбираются к ним все ближе и ближе? Мог ли он остановиться? Но, взглянув на своих людей и увидев их изможденные напряженные лица, тот стиснул зубы и, коротко кивнув, решил все же остановиться. Буря была препятствием не только для них, но и для возможных преследователей. Поэтому, думая об этом, Шрик посмотрел на скрученную фигурку Лакоса, проклиная упёртого старейшину. Именно Шрик был тем, кто действовал от лица барона и вёл переговоры с Лакосом. Но что бы он ни предлагал, мужчина получал отказ за отказом. Теперь, когда они стали врагами Лакомао, ему и его отряду придётся бежать далеко и долго. Но благодаря этому заданию их карманы не будут пусты. И даже если они отойдут от дел, денег, заработанных на этой миссии, хватит лет на десять». Взгляд наемника перешел от старейшины к скованной цепями девушки, и на его глаза легла тень. Он видел ее в компании какого-то странного типа, внешность которого незримо давила, внушая скрытый страх. И если бы не Эванс, он бы не стал бы даже смотреть в ее сторону. Шрик прожил долгую и полную опасность и жизнь, но все же иногда нет-нет додействовал импульсивно, идя на поводу эмоций. Но когда речь шла о деле, мужчина старался не допускать ошибок, доверяя своему взращенному в битвах чутью. Это чутье шептало о том, что девушку не стоило трогать. Но Эванс был слишком убедительным, с неподдельным восхищением говоря о ее невероятном магическом потенциале и могущественной ауре. А также деньгах, что они смогут выручить за её продажу. Тот парень может и опасен, но как только мы доберёмся до барона, ему не останется ничего другого, кроме как отступить. Может даже сам Яник и купит эту девку. Мужчина поморщился и снова окружил себя лёгким энергетическим барьером, защищавшим от писка. Но когда он собирался присесть, волосы на его затылке вдруг встали дыбом. И воин моментально достав топор, вскинул его над головой. Цзиньнь сталь столкнулась с тонким, похожим на лезвие когтим, и только тогда он увидел своего врага. Пустые, но полные мистическим лазурным огнём глаза смотрели словно внутрь него, лишая сил и воли к сражению. Дух пустыни И его голова на мгновение опустила, но рефлексы, выработанные за годы, не подвели, и его тело испустило мощный всплеск. <п TVs> Наёмники, ещё не подозревающие об опасности, внезапно услышали громкий крик, и вся их усталость мгновенно улетучилась, сменившись животным страхом. Дух пустыни всем приготовится к бою.